Гераклитова метафизика достаточно динамична, чтобы удовлетворять вкусом самых деятельных людей нового времени. Этот космос, один и тот же для всего существующего, не создал никакой бог и никакой человек, но всегда он был, есть и будет вечно живым огнем, мерами загорающимся и мерами потухающим. Превращение огня. Сначала море, море же наполовину земля и наполовину престер. В подобном мире следует ожидать постоянного изменения, и постоянное изменение было тем, во что Гераклит верил. У него, однако, была и другая доктрина, которую он придавал даже большее значение, чем идеи вечного потока — Это была доктрина о слиянии противоположностей. Они не понимают, говорит Гераклит, как расходящееся само с собой согласуется, возвращающаяся к себе гармония, как у Лука и Лиры. Его вера в борьбу связана с этой теорией, ибо в борьбе Противоположности соединяются, чтобы породить движение, которое есть гармония. В мире существует единство, но достигается это единство в результате различия, связи, целое и нецелое, сходящееся и расходящееся, согласно и разногласное, из всего одно, и из одного — все иногда он говорит так как если бы единство являлось более фундаментальным чем различие и добро и зло одно у бога прекрасно все и хорошо и справедливо люди же одно считают несправедливым другое справедливым путь вверх и вниз один и тот же бог день ночи Зима лето война мир изобилие голод все противоположности этот ум изменяется подобно огню который смешиваясь с благовониями называется различно как различные удовольствия от каждого из них тем не менее не было бы единства нибудь противоположностей, которые сочетаются Благо для нас противоположность. Эта доктрина содержит в себе зародыш гегелевской философии, которая исходит из синтезирования противоположностей.